И все же майор никогда не просил о назначении на другую должность. Одна мысль об этом вызывала у него страх. Он всегда был глубоко предан своему командиру, если считал его хорошим офицером. А никто не производил на него лучшего впечатления, чем генерал Камингс. Для майора Даллисона казалось немыслимым уйти от генерала, если только не прикажут. Если бы японцы напали на штаб, он отдал бы жизнь за генерала. Это чувство было единственной романтической черточкой во всем строе его характера и мировоззрения. Конечно, майор не был лишен и самолюбия, хотя оно было глубоко скрыто. Майор имел не больше шансов стать генералом, чем богатый средневековый купец-королем. Майору хотелось получить звание подполковника и даже полковника до окончания войны, а должность начальника оперативного отделения штаба дивизии позволяла на это рассчитывать. Он рассуждал просто. Он намерен оставаться в армии, и если достигнет ранга подполковника, то после войны его, вероятно, не понизит в звании ниже капитана. Из всех воинских званий... Это было ему наиболее по душе, если не считать звание старшего сержанта. Самолюбие подсказывало ему, что было бы унизительно снова стать сержантом или рядовым. Так, без особого удовольствия, он продолжал выполнять свои обязанности начальника оперативного отделения штаба дивизии. Закончив составление графиков, он без всякого желания занялся приказом на марш, согласно которому батальон подлежал переброске с линии фронта к побережью. Сама по себе это была несложная задача, но поскольку он не знал, какой батальон будет использован, то вынужден был подготовить четыре варианта приказа и выработать порядок перемещения войск, которые должны были бы занять место перебрасываемого батальона. Эта работа заняла у Далисона почти весь день. Хотя он и поручил часть ее личу и другому своему помощнику, нужно было их проверить, а майор делал все очень кропотливо и очень медленно. Наконец он закончил это дело и набросал проект приказа на марш батальона после высадки в заливе Ботой. Никакого прецедента этому не было. Генерал очень схематично изложил план и оставалось много неясного. По опыту Даллисон знал, что ему нужно хоть что-нибудь представить генералу, а тот наверняка все переделает и разработает план движения подразделений во всех деталях. Далисон надеялся избежать этого, но знал, что такая вероятность очень мала. Поэтому, обливаясь потом в жаркой палатке, он наметил путь движения по одной из главных троп и рассчитал время, которое потребуется для прохождения каждого отрезка пути. Для него эта работа была новой, и он несколько раз прерывал ее. Вытирая на лбу пот, он безуспешно пытался не поддаться охватившему его возбуждению. Монотонный гул голосов палатки, шум, создаваемый ходившими от стола к столу людьми, мурлыканье картографов, занятых работой, все раздражало его. Пару раз он поднимал голову от стола, устало посматривал на разговаривающих, а затем, громко крякнув, снова принимался за работу. Телефон часто звонил, и Даллисон, помимо своей воли, стал прислушиваться к разговорам. Случилось, что к телефону подошел хирн и начал разговаривать с каким-то офицером. Даллисон бросил карандаш и крикнул. Проклятие! Почему бы вам не заткнуться и не заняться делом? Эти слова явно были обращены к Хирну, который что-то пробормотал в трубку и, задумчиво взглянув на Далисона, положил ее. Передали документы Хобарту? Спросил Далисон Хирна. Да. А что вы делали после этого? Хирн улыбнулся и закурил. Ничего особенного, майор. Послышалось приглушенное хихиканье писарей. Далисон стал, сам удивляясь внезапно охватившей его злости. «Прекратите ваши нахальные шутки, Хирн!» Дело принимало худой оборот, ведь нельзя делать замечания офицеру в присутствии рядовых. «Идите, помогите Личу!» Несколько секунд Хирн стоял без движения, а затем кивнул, в развалку пошел к столу Лича и сел рядом с ним. сон с трудом нашел в себе силы продолжать работу. За неделю, прошедшие с тех пор, как дивизия застряла на этом рубеже, Даллистон демонстрировал свою озабоченность, загружая подчиненных работой. Его беспокоило, что подчиненные работают без энтузиазма и медленно. Чтобы выправить дело, он постоянно заставлял писарей перепечатывать документы, в которых была хоть одна ошибка или исправление, а от младших офицеров требовал большей производительности труда. В этом он видел свой святой долг. Ему казалось, что если он сможет добиться четкой работы своего отделения, то и вся дивизия последует его примеру. Раздражение, которое сейчас вызывал у него Хирн, объяснялось отчасти тем, что, по его мнению, Хирн очень халатно выполнял свои обязанности. А это было опасно. Одна паршивая овца может все стадо испортить. Таков был девиз Далисона. И в хирне он увидел такую угрозу. Впервые он слышал от подчиненного признание в том, что тот бездельничал. Если это допустить, озабоченность не покидала Даллисона до конца дня. Он лишь в общих чертах подготовил приказ на марш и только за час до ужина отработал план боя настолько, что его можно было доложить генералу. Он отправился в палатку Каминкса. Вручил ему план и стоял, переминаясь с ноги на ногу и ожидая замечаний. Камингс тщательно изучал документы, время от времени отрывая взгляд от бумаг, чтобы сделать замечание.